Глава одиннадцатая. Воробьиный лес. «Виктория Николаевна, вы меня слышите?» Ника открыла глаза. Вокруг стояла тьма, свечи погасли. Черный мрак не позволял увидеть даже собственную руку. Она приустала, опираясь на твердый холодный камень. Когда она успела заснуть? Вспомнился долгий путь по подземелью, часовня, Затянутая черной тканью, перевернутая звезда над алтарем. Неужели ее усыпили? Но зачем? «Виктория Николаевна!» Голос доносился глухо, но Нике показалось, что говоривший находится совсем близко. Вглядевшись, она заметила, что темнота рядом с ней оказалась более густой. Нике даже почудился неясный, размытый силуэт. «Да, я слышу. Что происходит?» «Все в порядке, Виктория Николаевна. Вы ничего не забыли?» «Странно. У Иванова изменился голос. Ника не узнала бы его, если б не знакомая интонация. «Я не забыла. Но зачем эта темнота?» «Здесь нет темноты. Свечи горят, и я вас прекрасно вижу. Итак, еще раз. Сейчас вы отправитесь в путь. Не знаю, что именно вы увидите. Это не так и важно». Главное, вы попросите тех, кто вас встретит, отпустить, Юрия Петрович. Отпустить, а не вылечить, иначе вас не поймут. Запомнила. Сейчас в черном мраке Ника уже ничто не удивляло. Вы уверены, что я смогу добраться? Да, на всякий случай, если вас почему-то задержат, упомяните, что ваш предок — князь Фрод. Все, я открываю дверь. «Погодите!» — Ника оглянулась. «Я так и не встретилась с Юрием Петровичем, где он? Вы обещали!» «Не волнуйтесь. Теперь все зависит от вас, Виктория Николаевна. Обещаю. Ни ему, ни вам, когда вернетесь, не причинят никакого вреда». Она почувствовала. Иванов лжет. Раньше Ника просто не верила человеку в капюшоне, как назвал его Флавий. «Теперь...» Слушая глухой, изменившийся голос, Виктория Николаевна всем телом, всей душой ощутила эту ложь. Иванов не пощадит Орфея, не верит, что она вернется. Темнота начала редеть, сменяясь странным голубым сумраком. Обозначились неясные колушевшиеся контуры. Дверь. Но ведь в стене часовни не было никакой двери. Или ее спрятали за черной тканью? «Смелее, Виктория Николаевна!» Дверь оказалась совсем рядом. Узкая, но высокая, освещенная голубым сиянием. Порог, ступеньки, ведущие вниз. Уже спускаясь, Ника сообразила, что находится в глубоком подземелье. Куда же ведет лестница? Впрочем, ей велели не удивляться. «Не знаю, что именно вы увидите». Лестница оказалась длинной. Наверняка не меньше, чем у десятиэтажного дома. Но ни одной лестничной площадки по пути не встретилась. Пусто. Очень чисто. Стук каблуков звучал странно. Ника удивилась, крикнула «Эй!». Эхо она не услышала. Лестница кончилась обыкновенной дверью, какие бывают в подъездах. Виктория Николаевна взялась за новенькую медную ручку, потянула на себя. В лицо ударил ветер, За дверью была улица. Здесь оказалось тепло, куда теплее, чем бывает в апрельскую ночь. Поразила пустота. Огромный проспект, застроенный многоэтажными домами, но ни один поздний прохожий не шел по тротуару, не горели окна. Странно, она не узнавала этих мест, хотя и прожила в столице всю жизнь. Из-за угла беззвучно вынырнуло черное авто, тут же затормозив. Открылась дверца. Ника подошла ближе. За рулем сидел шофер в кожаной куртке и больших мотоциклетных очках. Виктория Николаевна смело произнесла «Добрый вечер» и села на заднее сиденье. Ехали быстро, но очень плавно, и Ника сообразила, что почему-то не слышит шума мотора. За окном меркали силуэты огромных зданий. Да, город был незнаком. Почему-то подумалось, что происходящее все-таки сон. хотя все вокруг казалось совершенно реальным. Ехали недолго. Через несколько минут проспект остался позади. Авто въехало на огромную площадь, за которой возвышалось гигантское здание с двумя мощными башнями. Вокзал. Ника поняла это сразу, хотя вокруг стояла тишина, не нарушаемая ни паровозными гудками, ни шумом спешащей толпы. Присмотревшись, она заметила несколько таких же черных машин, стоявших или отъезжающих от кромки тротуара. Авто остановилось, шофер открыл дверцу. Ника, вежливо поблагодарив, вышла наружу. Да, привокзальная площадь, несколько черных машин, неясные черные силуэты возле огромных колонн входа. Она не успела даже осмотреться. Из темноты вынырнул некто в такой же черной кожаной куртке и фуражке. Рука взяла под козырек, затем вежливо указала куда-то вперед. Ника оглянулась, заметив в темном небе над площадью непонятное движение. Там кружили птицы. Сотни, даже тысячи, но отчего-то беззвучно, безмолвно. Ника решила, что они направляются к зданию вокзала, но сопровождающий повел ее левее, мимо бокового фасада. Шли быстро, мимо огромных контейнеров, мимо молчаливых часовых с примкнутыми штыками и дальше, через открытые железные ворота, над которыми бледным зеленоватым огнем горел фонарь. Перрон. Здесь уже собирались пассажиры и стоял поезд, обычный, но с погашенными огнями. Сопровождающий нетерпеливо кивнул в сторону ближайшего вагона. Кондуктор, тоже в черном, бросил на них равнодушный взгляд и, не подумав осведомиться о билете, проводил к одному из купе. Еле слышно хлопнула дверь, Виктория Николаевна осталась одна. Почти сразу она ощутила легкий толчок. Поезд тронулся. Только сейчас Ника почувствовала растерянность и легкий страх. Ей велели не удивляться. Что ж, она не будет. Правда, она не узнавала ни города, ни вокзала, но если в столице существует тайное метро, то почему где-то совсем рядом не быть целому городу? За окном вагона было темно. чего то показалось, что состав движется с огромной невиданной скоростью. Хотя вагон почти не качало, а стук колес доносился глухо еле слышно. Виктория Николаевна, откинувшись на мягкую спинку сиденья, закрыла глаза. Странно, что ее отпустили. Пустельга прав, она наконец-то оказалась свободной. Она вырвалась. Спать Нике совершенно не хотелось, но внезапно ее охватило странное оцепенение. Мысли путались, казалось, время остановилось или, напротив, впустилось в дикий, невозможный бег. Вокруг нет ничего. Ни поезда, ни железной дороги. Она не едет, летит сквозь черную пустоту. И это уже не она, а лишь тень, бесплотная, бессильная. Ника хотел очнуться, но забытье накатывало, носила вдаль. Осталась лишь бездонная черная пропасть, куда она падала. Толчок. Ника открыла глаза, облегченно вздохнув. Кажется, она все-таки задремала. Виктория Николаевна оглянулась и поняла. Кое-что изменилось. За окном вместо черной мглы вставало серое утро. Ночь кончилась, небо побледнело, хотя ни солнца, ни зари заметить было нельзя. Нике почему-то почудилась, что за окном не утро, а поздний вечер. Сколько она ехала? Несколько часов? Сутки? Уже, ничему не удивляясь, Ника взглянула на часы. Стрелки стояли. Это почему-то не огорчило, хотя часы были новые, подаренные мужем меньше года назад. За окном темнел лес, огромный, бескрайний. Черные, еще не покрытые листвой кроны, еле заметно покачивались от ветра. В небе то и дело проносились птицы. Их было много, целые стаи. Ника вгляделась и поняла, что это обычные вездесущие воробьи. «Но почему их так много? Разве воробьи живут в лесу?» Впрочем, не это оказалось самым странным. Удивил лес. В нем не было обычных просек. Он стоял глухой, тихий, какой-то чужой. Все деревья одинаковой высоты, ни молодого подлеска, ни кустов. Что-то еще было не так. Ника сообразила. Вдоль дороги не стояли привычные телеграфные столбы. За окном промелькнул высокий полосатый шест. станции. Поезд начал сбавлять ход, бесконечный лес отступил, сменившись широким гладким пустырем. Будки, металлические фермы, ряды пустых товарных вагонов. Вновь поразила тишина. Ни гудков, ни свистка паровоза. Наконец показался перрон. Шренга солдат в одинаковых темных шинелях. Тускло блеснули штыки. Вагон качнуло, негромко взгвизнули тормоза. Дверь купе медленно отъехала в сторону, на пороге стоял молчаливый проводник. Ника встала. Проводник вежливо кивнул в сторону коридора. Она заторопилась, но выйдя из купе, удивленно замерла. Вагон оказался пуст. Виктория Николаевна быстро сбежала по ступенькам железной лестнице на перрон и оглянулась. Из соседних вагонов выгружались пассажиры. Их было много, Но ничто не нарушило тишины. Люди беззвучно сходили на перрон, также молча шли мимо цепи солдат к пропускному пункту. Еще одна странность бросалась в глаза. Все были без вещей. Даже женщины не держали в руках привычных сумочек. Ника посмотрела вперед. За пропускным пунктом людей собирали в огромную колонну. Солдаты в темных шинелях с черными звездами на фуражках быстро и четко формировали группы, выстраивая их одну за другой. Чуть дальше за пустырём начинался лес, через который вела широкая грунтовая дорога. Виктория Николаевна подождала, пока слынет основной поток, а затем направилась вдоль перрона. Тут только она вспомнила, что не захватила документы. Правда, как Ника успела заметить, пассажиров пропускали без проверки. Осмелев, она пристроилась вслед небольшой группе мужчин и женщин в странных одинаковых робах. Но как только Ника поравнялась с проверяющими, один из них, до этого глядевший куда-то в сторону, внезапно заступил дорогу, глядя на нее пустыми, остановившимися глазами. Виктория Николаевна шагнула вперед. «Извините, мне нужно!» а Звук собственного голоса почему-то испугал. Проверяющий опустил руку, на неподвижном лице промелькнуло что-то похожее на удивление. Двое солдат сняли винтовки с плеч. Проверяющий на мгновение задумался – Достал из нагрудного кармана свисток. Виктория Николаевна. Живой, человеческий голос прозвучал настолько неожиданно, что она вначале не поверила. Но ей не показалось. Проверяющий сделал шаг назад, на лице вновь проступило удивление. «Проходите, Виктория Николаевна, вас не тронут». Солдаты отошли в сторону, и Ника неуверенно шагнула вперед. Человек в темной форме приложил руку к козырьку, вежливо уступая дорогу. Впереди было несколько ступенек. Ника сбежала вниз, оказавшись на пустыре. Слева конвойные строили колонну, подгоняя опоздавших. Справа не было ничего, лишь голый пустырь до самого леса. «Добрый вечер». Она обернулась. Рядом стоял высокий старик в темном плаще. Ника вздрогнула от неожиданности. «Варфоломей Кириллович? Вы? Откуда?» На бледных губах мелькнула улыбка. — Подумал я, пособить вам должно. Не ошибся. Виктория Николаевна облегченно вздохнула. — Спасибо. Я совсем растерялась. Хотелось тут же спросить обо всем, что удалось увидеть, но она не решилась. Вспомнились слова старика, сказанные на прощание. — Трудно будет. позовить. Так и вышло. Она действительно просила помощи, правда, молча. не сказав ни слова. Варфоломек Кириллович провел Нику мимо равнодушных солдат с черными звездами на фуражках к небольшому зданию. Возле запертой на замок двери стояла простая крестьянская телега, запряженная неказистой гривастой лошаденкой. Старик кивнул. Подвезу вас немного. Идти далеко, да и хлопотно. А нас пустят. Ника неуверенно поглядела на солдат, выравнивавших выстроившуюся на пустыре колонну. Меня чуть не арестовали. Пустят. Варфоломик Кириллович ловко забрался на край телеги, взял в руки вожи. Тут всех пускают. Дорога широка, идти легко. Прибывшие тем же поездом пассажиры уже были выстроены. Солдаты заняли места вдоль и провели, и впереди строя. Какой-то начальник в такой же темной форме быстро пересчитал своих подопечных. и колонна дружно, без всякой команды, двинулась к просеке. Телинга ехала медленно, и Ника смогла разглядеть тех, кто шел под конвоем. Мужчины, женщины, дети, большинство в обычной одежде, кое-кто уже в виденных робах, все без вещей. Все шагали спокойно, не переговариваясь, не пытаясь посмотреть в сторону. За что их? Старик ответил не сразу. Как обычно, Виктория Николаевна. Вины у многих нет. Никаким много. Странно ли, что никто не думал сопротивляться, не пытался бежать. Некуда, понял его Вархавомик Кириллович. В лес человеку не попасть. Лес и в самом деле был странным. Огромные деревья поросли седым старым хом. Между стволами плавали коча сизого тумана. Земля была покрыта слоем гниющей ломкой листвы. По небу мелькнула тень. Огромная стая воробьев беззвучно пролетела над дорогой.